Глава восьмая Правду говорят, что если хочешь отвлечься от плохих мыслей, займись чем-нибудь другим. Подготовка и сдача экзаменов затянули меня так сильно, что в себя я пришел уже ближе к выпускному. И то до последнего не верила, что все уже позади. К сейтноту почти привыкли. Свободного времени хватало разве что на короткий сон. Даже прием пищи у нас проходил обычно на бегу, поскольку приходилось успевать еще и на тренировке. Все было жестко расписано буквально до минуты или по местному малого оборота. Хорошо, хоть большая часть преподавателей не стала лезть в бутылку, а закрывала на нее глаза, принимая горячительные сувениры. Иначе здешнюю сессию мы с Риной точно бы завалили. Такой длительный прогул сходу не наверстаешь. Тем более, что учебная программа уплотнилась на порядок. В нас судорожно пытались запихнуть объем как минимум двух курсов. Наименее важные дисциплины ушли под нож, но и оставшегося материала хватало, чтобы голова лопалась от переизбытка информации. Не всегда нужно, к слову. Какую-то часть я бы без всяких сожалений выбросил, как лишний балласт, не имевший ничего общего с реальностью. Однако реформа образования только маячила на горизонте, и всех учили по старинке. Для начала сторонникам Эндина стоило победить оппонентов, а потом уже затевать перестройку. В какой-то момент новости с материка стали приходить все реже, что было нехорошим знаком. Хотя до этого в сводках заявлялось, что в ключевых регионах сопротивление мятежников уже сломлено. И вот-вот император будет принимать капитуляцию. То ли поторопились успокоить народ, то ли ситуация сделала резкий кувырок. Ведь помимо борьбы с оборзевшей знатью, еще не закончилась кампания на темном континенте. Перед самым началом заварушки туда как раз прибыло масштабное подкрепление, включая сводную сотню Огненного Союза. И оставалось лишь гадать, как поведут себя новички. В принципе, большинству из выпускников вскоре предстояло проверить лично, как там обстоят дела на фронтах. Нейтральных кланов осталось не так уж и много, а кого-то из ребят ждали в регулярных войсках с распростертыми объятиями. Прямо не могли дождаться. Алонсо тоже весьма настойчиво предлагали туда вступить. И мне с большим трудом удалось отстоять парня. Собственная карьера – это прекрасно, спору нет. Да только в клане есть свои преимущества. Как ни крути, а Ива принадлежала к благородной семье. И простому офицеру там с порога дадут отворот. А вот послать представителя фениксов уже чуточку сложнее. Учитывая его таланты и упорство, высокое место светило ему и без моей протекции. Но так Иве придется ждать своего принца еще меньше. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Хорошо, хоть родня нашей целительницы не числилась среди мятежников и продолжала честность речь в восточной границе империи, где частенько разбойничали в атаке зверолюдов. Иначе вышло бы совсем неудобно. Хотя сладкую парочку я на всякий пожарный предупредил, что они всегда могут рассчитывать на убежище в моем родовом поместье. Хива с тетушкой были мной предупреждены заранее. Мало ли что случится. Не зря же охрану в Академии усилили боевыми кораблями при всей острой нехватке судов. Как бы ни хотелось это признавать, а новый налет мог случиться в любой момент. И пусть над нами совсем не фигурально сгущались тучи, я вздохнул с облегчением, когда учебная суматоха наконец-то улеглась. Большую часть предметов мне зачли, остальное простили за выдающиеся заслуги». И несколько дней до прощального мероприятия вся наша группа просто отсыпалась, пытаясь наверстать упущенное. Обычно выпуск проходил на берегу, как и церемония поступления. Но в этот раз ограничились торжественным построением на площади главного острова. Сегодня на него вывели всех учащихся, а не только третьекурсников. Самый массовый исход в истории Академии по числу новых офицеров. Даже с учетом того, что на нашем потоке осталось куда меньше половины от поступившей сотни. К погибшим и ушедшим в другие заведения присоединилось еще и некоторое количество отпрысков высшей знати. Они покинули Двипах вовсе не из-за проблем с безопасностью, а чтобы не застрять тут в статусе заложников. Да и в целом нынешний регламент претерпел существенные изменения. Пропала из программы обязательная часть с благословением в храме, ныне закрытом до лучших времен. Особо верующим предлагалось молиться своим небесным покровителям самостоятельно, мол, те и так услышат. Пожалуй, этот факт вызвал больше всего споров и недовольства даже среди курсантов, не говоря уже о простых работниках. Атеисты в империи практически не водились, потому что здесь объекты поклонения вполне ощутимо себя проявляли, вплоть до явления избранным и божественной кары отступников. Даже у меня весь скепсис почти сразу же улетучился. Что уж говорить о местных». А обычным людям нравилось посещать святилище и чувствовать там незримое присутствие божеств. Как будто и правда происходил контакт с высшими силами. В принципе, так оно и было. Хищник тоже контактирует с жертвой, чтобы ее употребить. А что до плохого самочувствия у некоторых паломников, то этому никто не удивлялся. Не к соседу же в гости зашли за солью, а к самим божествам. Одаренные просто чувствовали слабость, а вот простых имперцев порой выносили на руках. Принцип схож с аурой некросферы, сосущей саму жизнь, только эффект не такой явный. Близ храмов ничего не росло, они всегда укатывали сплошной камень, чтобы не портить городской пейзаж видом сухостоев. Если уж роптали дисциплинированные вояки, сложно даже представить, какие волнения бродили в народе. Рано или поздно этот пар вырвется наружу, если срочно не заняться массовым просвещением. Я-то понимал причину запрета, а вот истинные мотивы Эндиона до сих пор оставались покрытым раком. В детскую обиду перед покровителями мне как-то не особо верилось. К сожалению, император не почтил нас визитом, чтобы ответить на мои вопросы. Учитывая его любовь к подобным церемониям, довольно примечательный момент. Значит, дела обстоят не так уж хорошо, как нам рассказывали. Возможно, ему не стоило проводить столь радикальные реформы в разгар мятежа. Но кто я такой, чтобы советовать первому мечу империи? Разберется как-нибудь, не маленький. Тем более, что за него вся семья Огорой, включая сестру. В итоге, чествовать нас прибыла одна из ближайших соратниц Эндина. Командор Лилиана Ардас, которая едва не взяла нас под стражу в ставке главнокомандующего. Любительница редкого для офицеров дрифкового оружия бодро протараторила постание императора и отклонилась. «Спасибо, что император выразился весьма лаконично, поскольку мы стояли на вытяжку в парадной форме под ледяным дождем, который изредка сменялся мокрым снегом. Мягко говоря, не самые комфортные условия. Что поделать, зима наступила». На материке уже давным-давно весь юг в сугробах по колено, а кое-где и по пояс. В центральных регионах тоже похолодало, позволив спокойно вздохнуть уставшим крестьянам. Нам же немного помогал морской климат, но скоро и здесь все заметет к чертовой бабушке. И весь архипелаг станет похожим на группу застывших на месте айсбергов, после чего вновь начнет оттаивать, ближе к весне. За командором место на трибуне заняла Авелина Фалнот и не стала сдерживаться, затянув даленющую пафосную речь без конца и края. Вот уж кому хотелось высказаться напоследок. Ходили упорные слухи, что она тоже покидает Академию. Ничего удивительного, ведь со следующего года здесь просто обязан появиться ставленник Эндина. И весь вопрос лишь в том, чье именно место он займет». «Может, и правда оставят почетное звание ректора искусственному интеллекту, запертому на нижнем уровне убежища?» «Такой работник на вес золота, зарплаты не просит, бдит без отдыха и перерывов и не отвлекается на посторонние дела. Правда, критерии заботы у него своеобразные, но это поправимо при грамотных помощниках. Тот же и Алай умудрялся сводить потери к минимуму, запугивая ими лишь новичков». От лица главы Академии Авелина Витивата поздравила уже бывших учащихся с выпуском. Заодно выразила надежду, что свежеиспеченные офицеры принесут много пользы Родине и прочие глупости. Я, если честно, слушал в полуха, стараясь согреться, не шевелясь и при этом не сильно изойти паром. Чертов ливень никак не стихал, будто оплакивая нас заранее. Так что затянувшийся монолог заместительницы вполне можно было считать финальным испытанием. Хотя среди собравшихся на площади слабаков не осталось, и все терпеливо ждали, когда она наконец-то выговорится. Такого оратора стоило бы взять в императорские пресс-секретари, а не перед нами воздух сотрясать. Ее хватило на добрых сорок минут, показавшихся вечностью, после чего наступил долгожданный момент зачисления. Авелину сменил другой заместитель, гигантский зверолюд по имени Горидак. Габаритами он вполне годился в братьях Харазу, хотя относился к роду Фурий, судя по загнутым рогам. Кстати, одна из самых удачных попыток древних поиграть с человеческим геномом. Сильные, стойкие и частенько не магическим даром. А главное, они могли скрещиваться с обычными людьми. Хоть и не так успешно, как длинноухие предки Ивы. «Однако это позволило народу сохраниться до наших дней. Потому я так надеялся, что еще одна представительница не сгинула на радость врагам». Грандмастер без особых предисловий принялся зачитывать имена и звания, начав по традиции с третьего курса, на котором обычно перечисление и заканчивалось. «Большая часть названных ребят отсутствовала, находясь на службе. Однако порядок есть порядок». Некоторые уже успели побывать в командировке на темном континенте и получить внеочередное повышение, так что далеко не все начинали с линейных. Нашелся даже один полноценный мастер, победитель прошлогоднего турнира. В этот же раз никто так и не отправился на стажировку, не считая тех, кого зашвырнуло на чужой материк телепортами. Из вернувшихся младших курсников отметили только меня с Риной, как участников боевых действий. Девушки все-таки дали субмастера, что вызвало невольный ропот у остальных. Но все сразу же забыли про бывшую Кавана, когда объявили меня. Даже дождь решил стихнуть под недовольным гулом, словно испугался. Можно сказать, сбылась заветная мечта родителей Авери, Только эта парочка сделала все, чтобы тут не оказалось собственного сына. Грантмастер мастер Авари Дутвайн», Хмыкнул Горидак, близоруко поднеся пергамент поближе. «Ну надо же!» «Полностью согласен!» «Спасибо, хоть не магистр!» «Сэндин осталось бы, хотя мне и так не отмыться от клейма императорского протежа. «Многие наверняка свяжут это беспрецедентное повышение и разрыв с его сестрой. Однако мне как-то плевать. Я и раньше не особо пекся репутации, сейчас тем более поздно!» «Доказывать правоту нужно не словом, а делом, и у меня есть большие сомнения в том, что кто-то другой сможет повторить хотя бы часть нашего пути. А если найдется смельчак, флаг ему в руки. На темном континенте ему будут только рады». Остальная часть церемонии не заняла много времени. После оглашения списка нас отпустили в преображенную столовую, которую общими усилиями приводили в порядок последние несколько дней». Ребята даже не поленились выстирать гобелены и развесить повсюду плетеные венки из экзотической растительности с цветными листьями. Получилось даже немного по-новогоднему, а многочисленные свечи добавляли атмосферы праздника. Повара тоже постарались на славу, а на столах я заметил уже знакомые бутылки с вином. «Гуляем!» Намечался веселый и шумный банкет, где преподавательский состав квасил вместе с выпускниками, отмечая избавление от них. Появился даже наш хладнокровный наставник, вручив каждому простенький амулет на память. Включая Кристу, ради чего Той пришлось ненадолго задержаться с бывшими одногруппниками. В отличие от меня, Снегурочка ощущала себя некомфортно под хмурыми взглядами ребят, поэтому поспешила нас покинуть. Хотя далеко не все присоединились к молчаливому осуждению. Я ожидал от Рины хотя бы извительного фырканя вслед. Однако в глазах заклинательницы промелькнуло что-то похожее на грусть. С самого утра она ни с кем не разговаривала. Ее мрачное настроение ощущалось даже на расстоянии. Угадать его причину не составляло большого труда. Представители мятежного клана нетопырей на мероприятии отсутствовали. Однако это не мешало им портить жизнь бывшему члену семейства. Наша передышка подошла к концу, и впереди от Чепенку ждала сплошная неопределенность. «Хочешь у нас погостить?» – спросил я напрямик. «Угадал, не хочу». «Можешь просто остановиться в нашем городе. Я сама разберусь». Резко развернувшись, она тоже хотела уйти, но перед ней возникла фигура Фестуса. Никромансер сегодня не стал надевать любимые очки, с которыми не расставался с самого начала обучения. Только сейчас, пообщавшись с другими представителями немертвых, я вдруг понял, что, несмотря на стылость, его глаза все-таки выражали эмоции. — Конечно, разберешься, иначе зря я в тебя поверил. Поняла меня? — Благодарю, наставник. Неожиданно низко поклонилась девушка. — Не за что. А теперь проследи, чтобы никто тут не упился и не натворил глупостей. — Вообще-то у нас и староста есть, — кивнула в мою сторону Рина. — Его это в первую очередь касается, — отрезал грандмастер. — Так что полагаюсь на тебя. Ага, да пойдем. — Стоп, — притормозил я поднявшуюся с места телохранительницу. «Может, уже сама решишь, где тебе хочется провести время?» Обычно хладнокровная воительница как будто подвиста ненадолго, разрываясь между вбитым накрепко почтением и собственными желаниями, после чего выдохнула, будто прыгая в пропасть. «Пожалуй, я останусь». Ледяные глаза наставника слегка округлились, вызвав у меня однобокую ухмылку. «Мало кто может похвастаться, что довел самого Фестуса, разве что Иолай, которого нигде не было видно». Однако некромансер быстро справился с растерянностью и пожал плечами. «Дело твое! Аври, для тебя есть отдельное напутствие. Пойдем!» Под дружеские смешки мы с наставником покинули столовую и направились в его покое. «Я давно уже понял, что это помещение экранировано от посторонних ушей, к которым, вполне возможно, относится и сам ректор. Отдельное спасибо ему, что, будучи в курсе наших мелких прегрешений, он не душил нас лишними взысканиями». Казалось бы, бездушная машина, но куда человечнее многих людей? «Итак, сколько ты уже прикончил?» Без всяких предисловий спросил Фест, стоило нам уединиться. «Так вот сразу и не скажешь», — задумался я. «Других чужаков», — сузил круг поиска грандмастер. «С их смертью ты становишься сильнее и еще на шаг ближе к безумию. Заметил, как сам поменялся внутри?» «Не особо, если честно». «И это чистая правда». Не считая излишней вспыльчивости, что вполне может быть из-за бурлящих в юном теле гормонов, в душе я остался прежним. Желание сжечь всех направо и налево отсутствовало напрочь. А вот мощи прибавилось. Это глупо отрицать. — Хорошо, — кивнул некромансер. — Значит, ты достоин. Я снимаю с тебя запрет на поиск родового места. Правда, оно находится не здесь. — А где же? — Центральный континент. Точнее сказать, не могу. Попасть туда можно разными способами, но проще перейти вратами. Работающих осталось не так уж много, но воспользоваться можно любыми. Не обязательно спускаться именно здесь. Да и старый хранитель будет недоволен. Я отметил нужные символы на твоей карте, а дальше думай сам. Насчет карты я сообразил быстро. Схемы сестрицы Али до сих пор хранились у меня в книге среди личных вещей. И там, скорее всего, изображались нижние уровни катакомб академии Не очень этично, что наставник рылся в тумбочке в мое отсутствие, но как-нибудь это переживу. А вот местонахождение святилища стало сюрпризом. Центральный материк находился где-то в другом полушарии, однако этим фактом все мои географические познания заканчивались. Хотя выходило вполне логично. Насколько мне удалось узнать, нынешние земли раньше считались диким захолустьем, где разводили магических монстров. Хотя, разумеется, какое-то население здесь все-таки проживало, как и на темном континенте. Тому в ходе Великой магической войны досталось куда сильнее. Выеденная сердцевина, делавшая его похожим на полумесяц, появилась не просто так. Не знаю, что там шарахнуло, только часть суши ушла под воду, оставив после себя россыпь скалистых островов. Судя по заявлениям ректора, по ту сторону океана проживало гораздо больше народу, что неудивительно. Центральный по размерам куда больше, и по нему до сих пор бродят орды неупокоенной нежити. Даже некромансерам пришлось туго, и они быстро свернули разведку в далеких землях. Если где-то и уцелели древние, то именно там. «Наше святилище ведь далеко не единственное, да?» «Разумеется!» – подтвердил мою догадку Фест. «Это был один из проектов улучшения одаренных, который привел к неожиданному эффекту. Инициированные получили не только силы, но и защиту. Как оказалось, хранители не устраивала арабская участь людей, поэтому они спровоцировали мятеж. Так, собственно, и появились ваши кланы». Я невольно коснулся своего предплечья, где под тканью парадного кителя пряталась татуировка в виде пылающей птицы. «То есть метка является чем-то вроде амулета, и чего же она дает защиту?» Прежде всего от опустошения, хотя при определенных условиях человека все равно могут выпить до капли, словно бездушный кристаллик. Так что сильно на это клеймо не полагайся. В памяти тут же всплыл наш визит в древний храм, где мы едва не лишились всех своих батареек. Они пустили буквально за мгновение, а вот нас проклятие почти не измотало». Рина на выходе отметила, что потеря энергии составила чуть больше половины. Совсем не смертельно. На тренировках и то больше приходилось тратить. Значит, защита все-таки работала. Даже несмотря на то, что получил я ее в новом святилище, так называемом «основании клана». Перевод оказался как никогда точен, ведь именно на нем и держалось могущество аристократических семей. Но что же такое эти самые хранители на самом деле? Этот вопрос я задал вслух, но наставник лишь усмехнулся. Ха, многие хотели бы знать. Некоторые вовсе считали их сродни божествам, хоть и слабее. Ведь победу все-таки одержали покровители. А потом и вовсе стало не до местечковых разборок. Но люди в итоге обрели свободу. Сложно сказать. Например, мой предыдущий выпускник уверен в том, что ничего особо не поменялось. И как свидетель обеих эпох, я склонен с ним согласиться». «Вы его тоже напутствовали? Или только меня?» «Не обольщайся! Фраза у меня одна на всех! Если что-то задумал, то иди до конца!» «Хороший девиз! Мне нравится!» «Тогда ступай!» — указал он рукой на выход. «Неизвестно, когда еще у тебя будет возможность повеселиться с друзьями! Хорошие эмоции слишком редки, чтобы их упускать!» «Кавана, пригляди, чтобы ты не вляпался в очередные неприятности!» «Что ж, спасибо за науку, наставник!» произнес я с поклоном. «Полно тебе! Я никого не учу специально!» Поморщился Фест. «Просто присматриваю, чтобы вас не слишком испортили другие!»